Глава 4. Как добро и зло сотворили мир. Природа и миф. Человек живет в природе. Для многих народов, в том числе славян, характерно представление о земле как о богине матери, доброй, дарующей жизнь. Однако миф не может игнорировать двойственность природных явлений. Дождь связан с плодородием, но и с грозными разливами. Огонь может согревать, а может сжигать. Ветерок освежает, а ураган разрушает. Светлое соседствует с темным. Вера в божественные силы природы, объяснение ее явлений волей высших сил побуждали человека искать способы взаимодействия с ними, дабы добиться их благосклонности и избежать гнева. У многих славянских народов бытовали представления о том, что весь мир – это части тела или облачения некоего могущественного божества, а также процессы, происходящие с ним. Его лицо – солнце, грудь – луна, звезды и ночь – одеяние, Облака – волосы, зори – взгляд, ветры – дыхания, дождь – слезы, гром – слова, молнии – стрелы, которыми он разит демонов. Исследователи считают, что изначально речь шла о том, что первое существо было убито и расчленено, подобно индоевропейскому Пуруше или скандинавскому имеру. Однако из-за влияния христианства этот момент был опущен. В более поздних мифах бог неба получил имя Сварог. Это верховный правитель и отец других богов. Например, Дождь Бога, Дажбога, Бога, Олицетворение Солнца, Сварожича, Бога Огня и многих других. Сварога тоже называют Богом Огня, а также Богом Кузнецом. Подобно другим богам-творцам, он передает завершение устройства Вселенной и управление ею детям, а сам уходит на покой. Небесными богами являются также Ерила, Световид, Световид и Перун. К ним взывали, чтобы они дали благодатный дождь. Образы богов в сказаниях нередко пересекаются и сливаются воедино. Есть и другие версии создания мира, не дошедшие до нас напрямую, но реконструируемые по отголоскам в фольклоре. В этих сказаниях тоже есть место свету и тьме, которые выступают не антагонистами, а двумя необходимыми началами творения. Добрые и злой творцы изначально плавали в облике двух птиц, предположительно уток, по изначальным водам. Добро белая птица, зло черное. Им соответствуют славянские «белобог» и «чернобог». В варианте мифа, появившемся с принятием христианства, Бог увидел утку, плавающую по мировым водам, и утка эта – сатана. Он именовал себя Богом, а настоящего Бога – Богом над богами, и был готов служить ему в деле создания мира. Бог приказал сатане достать с дна вод песок и кремень. Песок стал сушей, а кремень Бог разломал пополам. С помощью своей половины и посоха он высек искру жизни, благодаря чему появились ангелы и архангелы, а сатана из полученной половины таким же образом создал бесов. Важная особенность этого мифа – констатация факта, что мир невозможен без существования как добра, так и зла, при неоспоримом главенстве первого. Порой в такого рода мифах бог и сатана соревнуются друг с другом в творении, и бог побеждает. Иногда рассказывается, что бог не увидел сатану, а сотворил его из своей тени, как помощника и свой антипод. Существует версия, что бог плыл в лодке, а сатана подсел к нему. И о творении сообщается подробность. Сатана пытался утаить часть песка во рту, но потом выплюнул. Так появились горы. Иной раз бог не прибегает к помощи дьявола и создает землю сам. У западных славян существовал миф. В то время как бог создавал землю, сатана подослал к нему утку, которая украла часть земли, но на обратном пути утку настиг ястреб. Утка выронила землю, она и стала горами. Следует сказать, что хищные птицы – орлы, ястребы, соколы, вороны – в славянских мифах, как и у других народов, зачастую выступают как соратники бога-громовержца. Эти птицы, как говорят легенды, предпочитают гнездиться на дубах, а дубы – священные деревья Перуна. Кроме того, символом Перуна иногда служат сугубо мирные птицы – голуби. Есть и более радикальный христианский миф, уходящий заметно дальше от изначального. После создания мира сатана попытался столкнуть спящего бога в воду, но суша расширилась и удержала его. Следы от его тела образовали благословляющий и защищающий землю крест. Бог поднялся на небеса, а сатана был низвергнут молниями в ад. Порой в славянских мифах нет мотива сотрудничества добра и зла, есть просто творящая сила. Среди мирового океана росли два дуба, на них сели два голубка и стали решать, как создавать свет. С одной из начальных вод они подняли песок и синий камень. Из первого сотворили землю, из второго небо. На стыке исконных верований и христианства находится рассказ, приведенный в стихе о голубиной книге, созданном на рубеже 15-16 веков. Царь Небесный даровал людям книгу, в которой поведал все тайны мироздания. «И упала она с небес к мировому древу, оно названо крестным, к центру земли, камню Аллатарю». Основой вселенной глубинная книга называет рождение небесных светил из тела Бога, но без его волевого усилия. Находится место в славянских легендах и известному индоевропейскому сюжету о творении мира из яйца. Так рассказывают о трех яйцах, плавающих в изначальных водах. Из одного возникло небо, из второго земля, из третьего – подземный мир. Явь, правь и нафь. О них далее. Есть сказания и о яйце, лежавшем на мировом древе, давшем начало вселенной, и о петухе, посланном богом на землю. Петух снес яйцо, из которого взяли начало семь рек, питающих землю и делающих ее плодородной. Петух считался у славян птицей перуна, символом счастья и плодородия. Его также связывали с божественным огнем. Особая способность петуха равно, как и его обычных собратьев, своим криком отпугивать темные силы. К слову, золотое яичко, снесенное курочкой рябой в известной сказке, которая считается детской, изначально солярный символ, которому противопоставляется земное – мышка. Существуют также мифы о браке небесного божества, предположительно Перуна, с богиней, олицетворяющей землю, возможно, Мокашью. В этих сказаниях нередко появляется герой-антагонист, похищающий богиню. Иногда уточняют, что это Велес, ясновидец, бог скотоводства, охоты, мудрости и, как ни странно, подземного царства, принявший нехарактерный для него змеиный облик. Явно эта подробность появилась уже под влиянием христианства. От союза Мокоши и Перуна появились люди. Таково одно из сказаний об их происхождении. В другом мифе небо сочетается браком с землей и оплодотворяет ее с помощью дождя. Вспомните, как традиционно именуют в сказках землю «мать сыра земля». Люди верили, что земля, на которой стоишь, наделяет силой, а если больной покатался по земле, он будет исцелен. Отсюда и обычай брать с собой в дальнее странствие горсть родной земли. Она служила оберегом. Что же касается дождя, дарующего плодородие, отсюда привычный нам сказочный символ живой воды – О Добрыне Никитиче, имевшем реальный исторический прообраз, рассказывали, что его будили на заре, и он омывался утренними росами. В некоторых песнях говорится о браках между небесными телами. Например, нередко звезды считаются детьми Солнца и Луны. Одним словом, рождение мира может, как мы уже не раз видели, уподобляться рождению человека. Есть в славянской мифологии и очень своеобразное представление о мировой горе. Такой горой представляется небесный свод. Перемещаться от его основания к вершине можно по облакам и дождевым водам. В сказаниях отражены такие представления о структуре мира. Земля покоилась на воде, вода лежит на камне, опорой камню служат четыре кита, вероятно, по числу сторон света. Китам – огненная река, огненной реке – вселенский огонь, огню – железный дуб, возникший раньше всего в мире, его держит Божья сила. Этот дуб скреплял правь, яв и навь, к ним мы еще вернемся – и позволял их обитателям в определенные дни общаться друг с другом. Иногда мировым древом называют березу, причем корни ее на небе, а верхушка в подземном царстве. Одна из основ мироустройства – путь, каждые сутки совершаемый солнцем, метафора течения времени. Солнце благословляет людей урожаем, чередование дня и ночи вносит в их жизнь порядок, разделяя сутки на время труда и отдыха. Поэтому движение по солонь, по Солнцу, согласно верованиям, было связано с тем, что все будет правильно, успешно. Такое движение всех участников действа по Солнцу было даже частью свадебного обряда. Когда покупались новые домашние животные, их следовало обвести вокруг столба по движению дневного светила. Восток и восход Солнца символизировали рождение, а запад и заход – смерть поэтому нередко на Западе помещали вход в загробное царство. Отголоски этих верований живы до сих пор. Так некоторые и сейчас боятся выносить мусор на закате, давать в долг вечером и так далее. Наши предки верили, что после захода солнца оживают темные силы. Весеннее солнце было принято приветствовать празднествами. Встреча весны знаменовала возрождение после зимней смерти природы. Ночь и зима – время, когда активизируются темные силы. Рассвет и весна – время торжества светлых. В некоторых сказаниях говорится о том, что весной богиня Лада, еще одна богиня-мать, сочетается браком с богом-громовиком и оживляет природу. К солнечному же богу Ериле обращались влюбленные. Он не только согревал землю, но и мог разжечь сердечный жар. Исследователи считают, что сказочные герои с золотыми и серебряными волосами знаком избранности – это аллегория солнца и луны. Также с небесами и громом связаны пчела и, как ни странно, медведь. Конечно, необыкновенные, а мифические. Определенные поверья были связаны и с месяцем. Новолуние сулило всяческие блага, а вот период, когда луна шла на убыль, был неблагоприятным. Сажать и сеять крестьяне старались в Новолуние. К нему же приурочивали строительство жилья, отделение семьи женатого сына от отцовской и другие важные предприятия. Как мы уже упоминали, в славянском представлении мир был разделен по вертикали на три основные части. Правь – высший небесный жилище светлых богов. Явь – мир людей. Навь – место, где живут темные боги, как правило, ассоциируется с загробным царством. И снова – светлое и темное, а мир людей между ними, что символично. Согласно многим поверьям, и человека светлые и темные боги создавали вместе. Двойственность человека. Сказания о творении человека тоже испытали влияние христианства. Изначальное и более позднее в них соединилось неразделимо. Так, например, рассказывается, что Бог мылся в бане и оттирал пот ветошкой, которую затем сбросил с небес на землю. Сатана сказал, что создаст из нее человека и сделал тело. Но душу в него вложил Бог, поэтому после смерти тело предается земле, а душа уходит на небеса. Более поздние версии славянских мифов утверждают, что Бог сотворил тело человека из глины и отправился на небо за душой для него. На стражу он оставил собаку. Она еще не имела шерсти. Сатана напустил на нее холод и по одной из версий таким образом усыпил ее, по другой предложил ей шубу и подкупил, после чего оплевал человека. Бог отчасти исправил ситуацию, вывернув человека наизнанку, но с тех пор внутренности земных существ подвержены болезням. В похожем сказании сатана истыкал человека пальцем или шилом, чтобы душа не могла в нем удержаться, но Бог закрыл отверстия травами, которые с того момента получили целебную силу. Осталось лишь одно отверстие, из которого в момент смерти выходит душа. Когда сатана пытался сотворить человека сам, у него ничего не получалось. Он либо не мог вдохнуть в человека душу, либо создавал животных, которые были не в состоянии двигаться. Оживлял их Бог. Одно из объяснений власти сатаны над людьми – они были сотворены из земли, которую он достал с дна из начальных вод. В качестве материала для создания людей называют также камень – кости, и морские воды – кровь. Славяне верили, что боги, или позднее «единый бог», неделимо связаны с ними. Так связь осуществлялась, например, через знамения от богов, а также через обряды – умывание утренней и вечерней росой, слова, произнесенные лицом на восток – общение с деревьями и так далее. Считалось, что заговорные слова способны влиять на стихии, давать благо, даровать любовь. Отголоски древних верований мы находим в многочисленных сказках, например, в Солнце, Месяце и Вороне Вороновича. В ней три земных царевны по сути выходят замуж за богов. Считалось, что боги невидимыми бродят среди людей, облегшись в туманные покровы. Такого рода одеяния мы тоже с легкостью находим в сказках, не правда ли? В наиболее важных обрядах символически воспроизводилось происходившее в природе и связанное с космогонией. Так зимой поля покрывались снегом, что являлось залогом плодородия. Девушки традиционно ходили с непокрытой головой, а во время свадьбы невестам покрывали голову. Из-под головных уборов замужних женщин не должно было выбиваться ни волоска, такова аналогия с матерью-землей. В славянских сказаниях можно найти такое утверждение – Перед концом света бабы будут ходить простоволосами без головного убора, а девки – самокрутками, по собственной воле повязав платок, что тоже считалось грехом. В стихе о голубиной книге «Больших грехов три» – поношение родителей, блуд с кумой либо предательство побратима и избавление от нерожденного ребенка. Именно из-за них мир окажется на краю гибели. Кто победит в борьбе правды и кривды? О эсхатологических славянских мифах сказать что-то определенное сложно. Ясно только, что это сражение добра, правды и зла, кривды, силы, сотворившие мир, и приведут к его разрушению. Так иногда их представляют в виде двух рубящихся на мечах юношей. Что последует за поединком, не вполне понятно. Можно только предположить, что новое творение. Славянские представления о конце света испытали значительное влияние христианства. Поэтому в более поздних сказаниях говорится о том, что правда победила и отправилась к Царю Небесному, а кривда распространилась по всей земле. Иногда сообщается, что конец света будет таким – разом загорится земля, затем начнется потоп, очищающий землю, и на нее вернутся все, кто умер. Явно здесь исконные представления снова соединились с христианскими о страшном суде. Есть еще одно сказание, появившееся у славян под влиянием христианства – Но, конечно же, апокрифичность сближает его с язычеством. В день своего воскресения Иисус Христос посадил сатану в подземелье под скалой, сковал двенадцатью цепями, запер за двенадцатью дверями. Сатана старается освободиться, но это у него не получается. Но настанет день, когда он вырвется из своего узилища, и тогда настанет конец света. Есть ли у мира надежда? Этот вопрос остается открытым. Если учесть, что конец света уподоблялся умиранию природы зимой, настанет новая весна Вселенной, все возродится.